ПЕСНЬ ДВАДЦАТАЯ БИТВА БОГОВ Так при судах дуговерхих блестящие медью ахейцы Строились окрест тебя, пелион ненасытимый бранью. Их ожидали трояне, заняв возвышение поля. Зевс же, отец... Повелел дофемида бессмертных к совету всех призывает с холмов олимпийских. Она обошетых всем повелела в в дом собираться. Сошлись все и потоки, и реки, кроме океана Седого. Самые нимфы явились, живущие в рощах прекрасных и в источниках светлых и в злачно цветущих долинах. В дом олимпийский, собравшийся тучегонителя Зевса, сели они в переходах блестящих, которые Зевсу сам Гефест Хромоногий по замыслам творческим создал. Так собирались к Зевсу бессмертные. Сам по не был в Фемиде прислушан. Из моря предстал он с другими, сел посредине бессмертных, и Зевса выспрашивал волю, что с сребромолненной паки богов на собор призываешь? Хочешь ли, что рассудить о троянах или аргивянах? Брань между ними близка и немедленно бой запылает. Слово к нему обращая, Вещал громовержец Кранион. Так посейдаун, Проник ты мою сокровенную волю, Ради которой вас собрал, Пекусь и огибнущих смертных. Но останусь я здесь, И, воссев на вершине Олимпа, Буду себя услаждать созерцанием. Вы же, о боге, ныне шествуйте все К ополчениям троян, Тем и другим поборайте, которым желаете каждый. Если один Ахиллес на троян устремится, ни мига в поле не выдержать им, Эокидова бурного сына. Трепет и прежде их всех обымал при одном его виде. Ныне ж, когда он и гневом за друга пылает ужасным, сам я страшусь, да судьбе вопреки не разрушит он трой. Так он вещал и возжег неизбежную брань меж богами. К брани душой несогласные боги с небес понеслись. Гера к Ахейским судам, И за нею палада Афина, царь Посейдон, Многомощный, объемлющий землю, И Гермес, щедрый податель полезного, Мысли, исполненный светлых. С ними к судам и Гефест, Огромной и пышущий силой шел хромая, С трудом волочил он увечные ноги. Кратем Троян устремился Арей, Шеломом блестящий. Феб, не стригущий влосов, Артемида, гордая луком, Лето, стремительный ксанф и с улыбкой прелестный киприда.